Высота внешнего вала определяется в 15 см, внутреннего в 35,40 см. Глубина рва аллеи от вершины её вала до дна меньше 0,3 м. В восточной части круга между лунками Абри номер 13 и 14 Мы обнаружили пятно сочной травы. Это было место лунки, раскопанной в 20-х годах, отнесённой к Стоунхенджу 1 или к Стоунхенджу 2 и помеченной H. Другие раскопанные и вновь засыпанные лунки G, F, B и C не видны. потому что за 45 лет равиной покров на ней бесконца вытаптывался и утратил тёмный оттенок. Лунка же H вновь раскапывалась в 50-х годах и осталась ещё совсем свежей. Электронная вычислительная машина подтвердила связь лунки с солнечной ориентацией. При взгляде от номера 93 в направлении на лунку H отмечала точку солнечного восхода в самый короткий день года. Но, правда, с ошибкой, с одной из наиболее значительных ошибок во всей системе Стоунхенджа. Археологи пока так и не решили, была ли эта яма выкопана людьми или она представляет собой Естественное углубление, оставшееся на месте, где когда-то росло дерево, и размытое затем дождями или же просто размоенную в мелу. Как бы там ни было, нам остаётся ждать вывода специалистов. Астрономические свидетельства скорее указывают на её искусственное происхождение. Эта лунка хорошо укладывается в систему Солнце-луна. Она была заменена арками солнечного восхода номер 6 и 7 и номер 51-52. Ошибок в положении которых гораздо меньше. Плюс 0,79°. Я твёрдо уверена, что при раскопках западной части окружности будет обнаружена симметрично расположенная лунка между номером 93 и 94. Я рассчитываю также найти следы вех за пределами Стоунхенджа, ближе к линии горизонта, для которых увеличение расстояния обеспечило бы более точное визирование. В связи с этим следует упомянуть, что при расширении автостоянки в 1967 году были обнаружены три большие ямы, Сперва их сочли древесными ямами. Однако на дне их было найдено большое кольцо из коры диаметром 75 см. Это заставляет предположить, что там стояли большие опилинные столбы. Столбы эти, как доказывается в брошюре, опубликованной Юэмамом в 1972 году, находились точно на одной линии с крайней северной точкой восхода луны если смотреть от опорных камней имелся ли у пяточного камня двойник на линии проходящей через большое трилит и лунку абри номер 28 для стоунхенджа 3 он не требовался направление на точку захода солнца в день зимнего солнцестояния определялось двойными арками номер 15 и номер 16 и номер 55, номер 56. Однако он оказался бы полезным для Стоунхенджа 1, когда арки ещё не были воздвигнуты. Стьюкли показал такой камень на своём плане 1740ой. А Джат утверждает, что обнаружил его в конце XIX века, погребённый в земле на глубине около фута. Мы тщательно искали хоть какие-нибудь признаки